Глава вторая Отдых стального человека 782, 783, 784 Мускулистый поджарый человек с неподвижным лицом, спокойными серыми глазами и решительной складкой поперек лба лежал на паркетном полу и считал удары собственного сердца. Счет шел сам собой без участия мысли и ничуть ей не мешая. Когда человек лежал, удар его сердца в точности соответствовал секунде. Это было многократно проверено. Давняя, еще с каторги, привычка отдыхая, прислушиваться к работе своего внутреннего двигателя, настолько вошла в плоть и кровь мужчины, что иногда он просыпался среди ночи на четырехзначном числе и понимал, что не прекращал счета даже во сне. Эта арифметика была не лишена смысла потому что приучало сердце к дисциплине, закаляло выдержку и волю, а главное, позволяло за каких-нибудь 15 минут, то есть за 900 ударов, расслабить мышцы и воскресить силы не хуже, чем за 3 часа крепкого сна. Однажды мужчине пришлось долго обходиться без сна. В Акатуйском каторжном остроге его хотели зарезать уголовные. Днем сунуться боялись, ждали темноты. И это повторялось много ночей подряд. А обыкновение лежать на жестком осталось с ранней юности, когда Грин, так его называли товарищи, настоящего же имени теперь не знал никто, занимался самовоспитанием и отвыкал от всего, что считал роскошью, включив в эту категорию вредные или даже просто необязательные для выживания привычки. Из-за двери доносились приглушенные голоса. Члены боевой группы возбужденно обсуждали детали успешно проведенного акта. Иногда снегирь, забывшись, повышал голос, и тогда остальные двое на него шипели. Они думали, что Грин спит. Но он не спал. Он отдыхал, считая пульсацию сердца, и думал про старика, который перед смертью вцепился в его запястье. Кожа до сих пор помнила прикосновение сухих горячих пальцев. Это мешало ощутить удовлетворение от чисто проведенной акции, а ведь иных радостей, кроме чувства выполненного долга, У сероглазого человека не было. Грин знал, что его кличка по-английски значит «зеленый». Но свой цвет ощущал иначе. Все на свете имеет окраску. Все предметы, понятия, все люди. Он чувствовал это с раннего детства. Была у Грина такая особенность. Например, слово «земля» было глиняно-коричневое. Слово «яблоко» — светло-розовое, даже если антоновка. Империя бордовая. Отец был густолиловый, мать малиновая. Даже буквы в алфавите имели свой окрас. А. Багровый, Б. Лимонный, В. Бледно-желтый. Грин не пытался разобраться, почему звучание и смысл вещи, явления или человека для него окрашиваются так, а не иначе. Просто принимал это знание для сведения, и знание редко его обманывало, во всяком случае в отношении людей. Дело в том, что по шкале Изначально встроенный в грин его душу, каждый цвет имел еще и свое потаенное значение. Синий был сомнение и ненадежность. Белый радость, красный печаль. Поэтому российский флаг выходил странным. Тут тебе и печаль, и радость, и причем обе какие-то сомнительные. Если новый знакомый отсвечивал синевой, Грин не то чтобы относился к нему с заведомым недоверием, но присматривался и примеривался к такому человеку с особенной осторожностью. И еще вот что. Люди, единственные из всего сущего, обладали свойством со временем менять свой цвет от собственных поступков окружения возраста. Сам Грин когда-то был лазоревый, мягкий, теплый, бесформенный. Потом, когда решил себя изменить, лазурь пошла на убыль, понемногу вытесняемая строгой и ясной пепельностью. Со временем голубые тона ушли куда-то внутрь, из главных стали оттеночными, а грин сделался светло-серым, как дамасская сталь, таким же твердым, гибким, холодным и неподверженным ржавчине.